2 л а в а двадцать шестая. Ночью приходят танки, шесть стареньких латанных и перелатанных тридцать четверок. Долго ф о р ч а т лязгуют гусеницами по берегу, маскируются. Сразу как-то в е с е л е е становится. Мы их давно уже ждем. Дней десять носятся слухи. Говорили, целая дивизия т а н к о в а я идет из тыла, прямо с завода. Потом уменьшили до полка. До батальона. Приходят же всего шесть видавших виды старушек и не из т ы л а а с Красного Октября, где они чуть ли не с первого дня обороны воюют. Но все это чепуха. Все же танки, техника и вид у них довольно грозный. К утру они должны быть уже на передовой. Майор приказывает мне просмотреть и подготовить дорогу для них. Придется подорвать две железнодорожные платформы, загораживающие дорогу у Шлагбаума. Посылает удали Сагора и о г н и в ц е в а Трое танкистов заходят ко мне погреться. Два лейтенанта и сержант, черные, грязные, промасленные с головы до ног. Поесть ничего нет, спрашивает старший из них со с п е щ р е н н ы м шрамом и лицом. Обгорел должно быть. С утра в арту ничего не было. В Олега подается с т о л а остатки именинного зайца. Лейтенант с аппетитом уплетает его за у б е щ е и к и Ну как воюете? спрашивают. Воюем понемножку, отвечаю я. Баков до сих пор не взяли. Баков не взяли. Голыми руками не очень-то. Танкисты пересмеиваются. На нас надейтесь. А на кого ж? Без техники все-таки Летина с густой, не бритой, чуть не до глаз бородой смеется. А знаешь, г д е э -то т а техник только не перебывала. По машинам видно, что поработали основательно. На юго-запад н о м были. Ты спроси, где мы не были. Под Харьковом были. Под Харьковом. А ты что был там? Был. Непокрытую. Терновую, знаешь, еще бы. Мы там в наступление шли, тоже мне шли. Из-за вас Пехтуры и Харьков п р о з е в а л и Мы на трактор на м у ж е были. Зайца нет больше, весь. ш к у р а только о с т а л а с ь жаль. А то с п и р т у нас есть, а мы сообразим чего-нибудь. Я посылаю в Олегу к Чумаку. Скажи, что приходил. И закуску тащил с собой. А во сколько спирту? Хватит, не беспокойся. в о л е г у уходит, сержант тоже. А вы как боги живете? – говорит лейтенант с ошрамами, указывая глазами на толстого амурчика на зеркале. Как паны? Да нажил площадь, жаловаться не можем. И книжечки почитаете? ы в Бывает. Он перелистывает Мартина Идана. Я уже не помню, когда читал в п е р е м ы ш л и что ли в субботу перед войной. Читать, вероятно, уже разучился и смеется. После войны придется заново учиться. Потом приходит чумак, заспанный, почесывается, в волосах пух, инженер называется. Посреди ночи вод купить, придешь же в голову, на, бери. Он вынимает из-под бушлата два круга колбасы и буханку хлеба. В Олега твой пошел за старшиной моим. т у ш е н к и пару банок притащит. Смотрит на танкистов. Ваши коробки на берегу, а чьи же? Я бы сесть на них постредился, да передавой не доберутся, рассыплются. Бородатый обижается, а это уж наше дело. Конечно ж не мое. м о ё дело вот купить и танкистов ругать, что плохо воюют. А ты кто? Я? А ты инженера спроси, он тебе скажет. Разведчик должно быть по морде видать. По какой морде? Чумак сжимает кулаки. Поосторожнее, малый. Спирта чей будешь пить? А что? Ваш? Наш? Тогда все, молчу и про танки беру обратно. Возьмёте завтра баки? На таких машинах и не взять. Танкисты смеются. Чумак подтягивается, хрустит пальцами. Бородатый смотрит на часы. Куда же это приходька запропастился? Бачки отвязывает должно быть, или посуду ищет. А вода у тебя есть, инженер? А то крепкий девяносто шесть. За водой остановки не будет. Волга под бок. Вы что, завтра в атаку? – спрашивает Чумак. Бог его знает. Верно, с т о т ь на исходные, а там посмотрим. Навряд ли завтра. Нам ничего еще не говорили. Скажут еще. Если не завтра, задумчиво ковыряя ножом стол, говорит Чумак, немцы вас за день прямой на водочкой, знаешь, как раз д е л а ю т Там говорят склон, не видно будто. Говорят, говорят. А мессеры зачем? А противотанковой артиллерии много у них, настораживается бородатый. На нас хватит. В коридоре что-то с грохотом летит, кто-то ругается. Потом вваливается сержант, нагруженный фляжками. Какой дурак у вас там лопата раскидал? Чуть все фляшки не пококал. Он кладет ф л я ж к и на койку, поворачивается сияющий веселый. Что мне за новость будет? Какую новость? Мировую. Скажите, что будет, расскажу. Сто грамм лишних. Морщится Чумак, п р о б у й спирт на язык. Селен, черт, мало. Тогда держи при себе. Все равно после первой стопки разболтаешь. Давай кружки, инженер. Я подаю кружки. Их всего две. Придется по очереди. Чумак разливает, льет воду из чайника. Ну, что за новость? Спрашивает лейтенант со шрамами. Сказал, что мировая. В шестнадцатой машине передач только что слушал. Гитлер сдох, что ли? Почище. Война кончилась. Наоборот, только началась. И выдержав паузу, наши калач заняли. Потом эту, как ее кривую, кривую, кривую мозгу, мозгу, мозгу, И еще что-то на г. Неужели Абганерово? Вот-вот Абганерово. А ты не врёшь? Зачем вру? Тринадцать тысяч пленных, четырнадцать тысяч убитых, ёлки-палки. Когда же это? Да вот за эти три дня. Калач, Абганерово, ещё что-то. ц е л а я к у ч а названий. Ну всё, фашистам капут. Чумак так ударяет меня ладонью по р меж лопаток, что я чуть не проглатываю язык. За капут, хлопцы. И мы пьем все сразу из кружек и фляжек, запивая водой прямо из носика чайника. Вот дела, вино хлещет. В дверях лесогор, даже рот раскрыл от удивления. Я там в а г о н ы р у а они водку дуют. Я протягиваю ему кружку, он залпом выпивает, закрывает глаза, крякает. Ощипью берет корку хлеба, нюхает. Разлагаете здесь, опять наступление. Знаете, батальонам уже завтрак повезли. Врёшь. Посмотрите, что на берегу делается. Танкисты срываются, не доживав колбасы. Ширеев ругается, что с проходами задерживает. Какой Ширеев? Как какой? Начальник штаба, старший лейтенант. Господи, откуда же он взялся? Всю войну так п р о з и в а е т е смеется Лесогор. Из Мецанбата прибежал, разоряется уже там на берегу. Я натягиваю сапоги, ищу пистолет, смотрю на часы, без четверти три. Проход ы сделал, сделал на всю ширину, на всю, как миленькие проедете. Танкисты уже заводят моторы, суетятся. Весь берег белый, опять снег пошел. Откуда-то слева. д о н о с и т с я голос Ширяева, кричит на кого-то, чтоб через пять минут пришел и доложил. Понятно? Раз, два. Пробегает чумак, застегивая на ходу бушлат. Даёт д р о з д а новый начальник штаба. Держись только инженер. Ширяев стоит у входа в штабную землянку. Рука забинтована в косынке, белеет бинт из подушанки. Увидев меня, машет здоровой рукой. Галопом на передовую, Юрка, танкистам помогать. Никто не знает, где там проходы ваши. Как рука, спрашиваю. Потом, потом, топай. Два часа осталось. Есть, товарищ старший лейтенант. Разрешите идти, топай. Алисогора ко мне. Я козыряю, поворачиваюсь через левое плечо, прищелкивая каблуком, руку от козырька отрываю с первым шагом. Отставить. Два часа строевой. Холодный крепкий снежок влепляется мне прямо в затылок. Рассыпается, забирается за шиворот. Я вскакиваю на переднюю машину. Валега уже там, прицепляет фляжку к поясу. Один за другим вытягиваются танки вдоль берега. Минут шлагбаум, взорванные платформы, выезжает на брусчатку. Сейчас немцы огонь откроют. Танки н и з т о в о громыхают. Медленно кружась в воздухе, падают снежинки. Громадный, т я ж е л о й глыбой белеет впереди мамаев курган. До наступления осталось час сорок минут.